Глава 36. Едва Динни ушла, а Адриан вдруг понял, как это часто бывает с людьми, что обещание придется выполнить. Как заставить королевского адвоката выдать себя? Прямо пойти к нему это будет слишком явно, а выпытывать у гостя неудобно. Попросить М, чтобы она пригласила их обоих ужинать? Она не откажет, особенно если намекнуть, что дело касается Динни. Но даже и тогда... Посоветовавшись с Дианой, он после обеда отправился на Маунт-стрит. Он застал семью за пикетом. «Четыре короля!» — объявила Ледимонт. «Мы с сэром Лоренцем и с Муссолини ужасно старомодны. Ты зачем-нибудь пришел, Адриан?» «Разумеется, Эм. Я хочу попросить тебя пригласить ужинать Дорнфорда и меня. Мне надо с ним встретиться». «Значит, день «Никак не могу заставить Лоренса быть галантным Как только у меня четыре короля, у него непременно четыре туза». «Так когда же?» «Чем скорее, тем лучше». «Позвони, милый». Адриан позвонил. «Блор, передайте мистеру Дорнфорду по телефону, что мы приглашаем его на ужин в Смокинге». «Когда, миледи?» «В первый же вечер, который у меня не записан». — Мы прямо как зубные врачи, — добавила она, когда Блор удалился. — Расскажи про Динни. Она не была у нас с самого процесса. — Процесс, — повторил сэр Лоренс, — прошел, в общем, так, как и можно было ожидать. Не правда ли, Адриан? Есть новости? — Кто-то уплатил издержки, и Динни подозревает, что это Дорнфорд. Сэр Лоренс положил карты на стол. — Пожалуй, чересчур похоже на выкуп за нее, а? Он-то, конечно, не сознается, но она поручила мне выведать у него. — Если он не сознается, то зачем было это делать? — Рыцари, — пробормотала Ледимонт, — хранили перчатку своей дамы. Их убивали, и никто не знал, чья это перчатка. — Слушаю, Блор. Мистер Дорнфорд сказал, что почти для себя удовольствием быть у вас в понедельник, миледи. «Тогда запишите его в мою книжечку, и мистера Адриана тоже». «Уходи с ним вместе после ужина, Адриан», — сказал сэр Лоренц. «И тогда попытайся узнать, чтобы вышло не так явно. А ты, Эм, пожалуйста, не намекай ни охом, ни вздохом». «Красивый мужчина», — заметила Ледимонт. «Такой смугловатый». В следующий понедельник, после ужина у Монтов, Адриан, как и было решено, вышел вместе с красивым, смугловатым мужчиной. Так как Дорнфорд еще не переехал в свое новое обиталище, им было почти по дороге. Адриан с облегчением понял, что его спутник не менее, чем он сам, жаждет остаться с ним наедине, ибо Дорнфорд сразу же заговорил о Динни. «Мне почему-то кажется, что Динни пережила какой-то удар. Не процесс, нет». Но вот тогда, когда она заболела, и вы ездили с ней за границу, я не ошибся? — Нет, не ошиблись. Человек, которого, как я говорил вам, она любила, утонул. Он был в Сиаме. — О! А Адриану кратко взглянул на Дорнфорда. Что выразит это лицо? Заботу, облегчение, надежду, сочувствие. Но Дорнфорд только чуть-чуть нахмурился. — Мне хотелось спросить у вас одну вещь, Дорнфорд. — Дорнфорд. Кто-то уплатил судебные издержки, наложенные на этого юношу Крума. Собеседник удивлённо поднял брови, но лицо его осталось непроницаемым. «Я думал, вы, может быть, знаете кто. Адвокаты сказали только, что это исходит не от противной стороны». «Понятия не имею». «Так», — подумал Адриан, — «ничего я не узнал, кроме того, что если он притворяется, то мастерски». «Мне нравится этот юноша», — сказал Дорнфорд. «Он вел себя как порядочный человек, и ему очень не повезло. Но теперь он хоть спасен от разорения». «Довольно таинственная история», — пробормотал Адриан. «Да». «В общем, — решил Адриан, — вероятно, заплатил все-таки он. Ну что за непроницаемое лицо!» «А как вы находите, изменилась Клэр после процесса?» «Она стала чуть циничнее». Когда мы сегодня утром катались верхом, она вполне откровенно высказывалась насчет моей профессии. «Как вам кажется, выйдет она за Крума?» — Дорнфорд покачал головой. «Сомневаюсь. Особенно если то, что вы сказали об уплате издержек, правда. Она могла бы выйти за него из чувства признательности, но процесс этот ухудшил его шансы. Она его не любит. Мне, по крайней мере, кажется, что нет». Брак с Корваном страшно разочаровал ее. «Я редко видел такое лицо, как у него. Оно не оставляет никаких иллюзий», — пробормотал Дорнфорд. «Но мне кажется, что она и одна будет жить достаточно интересно. У нее есть мужество, и, как все современные молодые женщины, она очень независима». «Да, трудно представить себе Клэр в роли просто хозяйки дома», — ответил Адриан. Дорнфорд промолчал. — Относительно Динни вы бы этого не сказали? — спросил он Трук. — Видите ли, представить себе Клэр матерью я не могу. А Динни могу. Я не представляю себе, чтобы Динни могла порхать здесь, там, всюду. А Клэр может. И все-таки сказать о Динни, что она домашняя, было бы неверно. Это не то слово. — Да, — пылко отозвался Дорнфорд. — Я не знаю, каким словом ее можно определить. Вы очень верите в нее? Адриан кивнул. «Беспредельно». «Моя встреча с ней имеет для меня невыразимое значение», — сказал Дортфорд очень тихо. «Но боюсь, что для Динни она еще ничего не значит». «Все это не так просто», — заметил Адриан. «Терпение добродетели, или было ею, по крайней мере, до тех пор, пока война не взорвала старый мир». «Но ведь мне скоро сорок». Что ж, день не скоро двадцать девять. То, что вы рассказали мне сейчас, что-нибудь меняет или нет? Насчет Сиама? Думаю, да. И очень меняет. Спасибо вам. Они расстались, крепко пожав друг другу руки, и Адриан повернул на север. Он шел медленно, думая о книге, судя по раскрытой перед каждым влюбленным. Никакие письменные гарантии, никакие ценные бумаги не способны сохранить ее неизменной на всю жизнь. Любовь бросает человека в мир. С любовью он имеет дело почти всю жизнь, то в ущерб себе, то на радость. А когда он умирает, плоды его любви дети или же члены приходского совета хоронят его и забывают. В Лондоне, где улицы кишат людьми, Каждому приходится считаться с этой изменчивой, мощной и безжалостной силой, с которой ни один мужчина, ни одна женщина в здравом уме и твердой памяти не захотели бы иметь дело. В одном случае хорошая партия, счастливый брак, идеальная пара, союз на всю жизнь. В другом — несходство характеров, случайное увлечение, трагическое положение, роковая ошибка. Человек может все обеспечить, изменить, застраховать, предусмотреть все, кроме, увы, неотвратимой смерти. Но в отношении любви он бессилен. Любовь приходит из ночи и в ночь возвращается. Она остается, она улетает. Она делает запись на одной или на другой стороне книги, и нужно терпеливо ждать следующей записи она смеется над диктаторами парламентами судьями епископами полицией и даже над добрыми намерениями она сводит с ума радостью и скорбью она распутничает творит крадет и убивает она бывает преданна верна изменчива она не знает стыда над ней нет господина она создает семейные очаги и разрушает их переходит на сторону врага а иногда сливает два сердца в одно на всю жизнь. Адриан шагал по Черен-Кросс-Роуд, и ему казалось, что нетрудно представить себе Лондон, Манчестер, Глазго без любви. И все же без любви ни один из этих прохожих не вдыхал бы пробензиненный ночной воздух, ни один дом не был бы заложен, ни один автобус не пронесся бы, жужжа по улице, ни один уличный певец не завывал бы, ни один фонарь не осветил бы ночную тьму. Любовь, основной и главный интерес человечества. И ему, чьим главным интересом всегда были останки древнего человека, без любви нечего было бы откапывать, классифицировать, хранить под стеклом. И теперь он раздумывал о том, найдут ли Динни и Дорнфорд счастье друг в друге. А Дорнфорд, направляясь в Харкурт-билдингс, тоже думал о Динни и о себе, но с еще большим волнением. Ему ведь почти 40. Властно овладевшее им желание должно осуществиться теперь или никогда. Если он не хочет стать сухим чиновником, надо жениться и иметь детей. Жизнь его похожа на недопеченный хлеб, и лишь день не могла бы придать ей вкус и смысл. Эта девушка стала для него... Да чем она не стала? Проходя под узкими порталами Middle Temple Lane, он сказал, обращаясь к ученому-собрату, тоже спешившему домой спать. «Как вы думаете, Стабс, кто выиграет дерби?» «Бог его знает», — отозвался ученый-собрат, спрашивавший себя в это время, зачем он так не вовремя пошел с козырей. А на Маунт-стрит сэр Лоренс, войдя к жене, чтобы пожелать ей спокойной ночи, застал ее сидящей в постели. На ней был кружевной чепчик, который ее всегда так молодил. Сэр Лоренс, облаченный в черный шелковый халат, присел на край кровати. ну как эм — У Динни будут два мальчика и одна девочка. — И еще будут ли? Цыплят по осени считают. — Должен же кто-нибудь. — Поцелуй меня покрепче. Сэр Лоренс наклонился и исполнил ее желание. — Когда она выйдет замуж, — сказала Лидимон, закрывая глаза, — ее душа долго еще будет там только наполовину. — Лучше наполовину в начале, чем совсем ничего в конце. «А почему ты думаешь, что она за него выйдет?» «Чувствую. ну тром Когда дело доходит до решительной минуты, мы не любим оставаться вне игры». «Продолжение рода?» у -у -у. «Если бы только он попал в беду или сломал себе ногу...» «А ты намекни ему». «У него здоровая печень». «Откуда ты знаешь?» «Белки глаз у него голубые». У смуглых мужчин часто бывает больная печень. Сэр Лоренс встал. «Я хотел бы одного», — сказал он, — «чтобы Динни опять заинтересовалась своей судьбой, и ей бы захотелось выйти замуж. В конце концов, без невесты свадьбы не бывает». «Кровати они купят у Хериджа», — пробормотала Ледимонт. Сэр Лоренс удивленно поднял брови. «Эм верна себе».